Вторично получил Мечислав старшинство и Краков, и вторично был изгнан. Вторично успел обольстить вдову Казимирову и ее сына обещаниями. В третий раз занял Краков и удержался в нем до самой смерти, последовавшей в 1202 году. Смертью Мечислава Старого пресеклось первое поколение Болеславичей. Краковские вельможи опять мимо старших двоюродных братьев отправили послов к Лешку Казимировичу звать его на старший стол, но с условием, чтобы он отдалил от себя сендомирского палатина Говорика, имевшего на него сильное влияние. Краковские вельможи, следовательно, хотели отвратить от себя ту невыгоду, которую терпели русские бояре от княжеских перемещений из одной волости в другую, причем новые бояре заезжали старых. Здесь же видим и начало условий, предлагаемых польскими вельможами князьям их, но легко понять, что при таковом значении вельмож родовые счеты княжеские не могли продолжаться в Польше. Лешко, который прежде уступил старшинство дяде для того, чтобы избавиться зависимости от вельмож, особенно самого могущественного из них, известного уже нам палатина краковского Николая, и теперь не хотел для Кракова согласиться на условия, предложенные вельможами. Он отвечал послам, что пусть вельможи выбирают себе другого князя, который способен будет согласиться на их условия. Тогда вельможи обратились к князю, имевшему более право на старшинство, чем Лешко, именно к Владиславу Лосконогому, сыну Мечиславову, и провозгласили его великим князем. Но Владислав скоро вооружил против себя прилатов, которые вместе с вельможами изгнали его из Кракова и перезвали на его место опять Лешка Казимировича, на этот раз, как видно, без условий, вероятно потому, что палатина Николая не было более в живых. Обязанный старшинством преимущественно старанию прилатов и, вероятно, желая найти в духовенстве опору против влияния вельмож, Лешко немедленно после занятия краковского стола предал себя и свои земли в покровительство святого Петра обязавшись платить в Рим ежегодную подать. Духовенство поспешило отблагодарить своего доброжелателя. Уже давно оно смотрело враждебно на родовые отношения и счеты между князьями. Уже по смерти Казимира Справедливого епископ краковский Фулкон защищал порядок преемства от отца к сыну против родового старшинства и успел утвердить Краков за сыном Казимировым. Теперь же, когда Лешка отдал себя и потомство свое в покровительство святого Петра, церковь римская торжественно утвердила его наследственным князем Кракова с правом передать этот стол после себя старшему сыну своему. Так родовые отношения княжеские встретили в Польше два могущественных начала — власть-вельмож и власть духовенства пред которыми и должны были поникнуть».